Глава 26. Разнообразные служебные игры. Поднимаясь вместе с Леней на этаж, где располагался офис журнала «Санкт-Петербург», Александр Борисович размышлял о том, что он, как бы ни желал этого, не сможет уже вывести из игры Лизу. Но он придумал один ход, который мог бы обезопасить ее в том случае, если чекисты проявят чрезмерную настойчивость. Вот об этом он и хотел поговорить с ней. Секретарь редакции, старая дева неопределенного возраста в больших очках, напоминающих совиные глаза, строго заявила Александру Борисовичу, что редколлегия в самом разгаре и беспокоить главного редактора она не может. На этот счет есть ее строжайшее указание. У Елизаветы Евдокимовны есть обычай во время заседаний отвечать по телефону на важные звонки поинтересовался Турецкий. «В исключительных случаях», — сухо ответила секретарь. «Но я сама слежу за этим и нажимаю кнопку». «Отлично. Сейчас я наберу ее номер, а вы, соответственно, нажмете вашу кнопку». «Но это надо», — спокойно ответил Турецкий и набрал на своем мобильнике номер. Приемный раздался телефонный звонок. Секретарь подтянулась к трубке, но Турецкий ее остановил, — Снимать не надо. Просто нажимайте. — Невская, слушаю. — раздалось в трубке недовольно. — Это я. Пожалуйста, выгляните на одну минуту. Совинные глаза секретаря расширились до невозможности. Через минуту вышла Лиза. Лицо ее было строгим и отчужденным. Турецкий тут же подхватил ее под руку и вывел в коридор. — Звонила? — Да. — Мы договорились на восемь после работы. — А что случилось? — Ты называла ей мое имя? — Нет, — как-то не очень уверенно сказала Лиза. — А что? — Тогда или нет? Я сказала, что хотелось бы увидеться, поговорить, что ею интересуется один мой хороший знакомый из Москвы, и все. Она помялась, припоминая свои дела на сегодня, но в конце концов согласилась. «Приедет сама. У нее своя Тойота». «Я что-нибудь лишнее сказала?» «Не знаю еще, но боюсь, что да. Во всяком случае, ты без меня ни шагу. Я буду до конца в приемной, там и моя охрана. Если вдруг она позвонит и станет предлагать иные варианты встречи, стой на своем. Больше ни на какие предложения куда-нибудь подъехать или там поговорить где-то не соглашайся». Устала, заболела завтра, через год, когда угодно, но только не сегодня. А что, меня кто-то хочет закадрить, как мы говорили в юности? Я ничего не исключаю. Проще, конечно, если бы ты сказала своему глазастому Церберу, пусть она на все важные звонки отвечает, что тебя нет, выехала в неизвестном направлении. А если позвонит Ирина, чтоб сказала то же самое и добавила — Лизавета Евдокимовна просила передать, что уговор остается в силе, она ждет и больше ничего. Вот так? Она неожиданно улыбнулась и добавила: теперь меня Светка Сосвиту живет своими подозрениями. Ну ладно, будь по-твоему. А что нам действительно куда-то надо ехать до восьми? Зачем? Поедем к тебе домой, я почитаю. А кто-то, между прочим, мне что-то обещал. Но это, само собой, одно другому не мешает. Наоборот, придает определенную остроту. — Ой, хулиган! — вздохнула она сокрушенно. — И что ты только творишь с честной девушкой? И почему я такая послушная? — Все, иди и кончай свое занудство. — Редколлегия! — Воображаю! — Батюшки! А ведь я и вправду заболталась! Засмеялась она и вернулась в офис. Турецкий отошел к окну в коридоре, где на подоконнике стояла стеклянная полулитровая банка с окурками, и достал Честерфилд. Подымив, вернулся в офис и сказал Лене, «Там возле окна можно покурить, если хочешь». Тот сказал спасибо и вышел. коллегия окончилась спустя добрых полтора часа. За это время Невской было несколько звонков, на что Света заученно отвечала. «Нету. Отъехала на неопределенное время. Что передать?» И записывала просьбы. Звонка от Косенковой не было. И это радовало. Может быть, опасения напрасны? А потом закончилась редколлегия, и приемную заполнили пожилые вежливые люди. Некоторые с интересом поглядывали на турецкого и Леню, Уж больно необычные авторы дожидались главного редактора. У обыкновенного автора всегда что-то в глазах написано, какая-то просьба, что ли. А у этих двоих вид был независимый. Неужели обычаи новых русских уже и в художественную литературу проникли? Наконец все разошлись, и из кабинета появилась Лиза, уже одетая для выхода на улицу. Турецкий с Леней тоже накинули плащи. Рядом с Невысокой Невской они красиво смотрелись, как два дюжих телохранителя. Да так оно, впрочем, и было. Лиза посмотрела записи звонков, что-то отметила в блокноте секретаря, потом записала номер телефона и сказала. — Я сейчас должна поехать по важным делам на одно закрытое совещание. Ты понимаешь, Света? — Не знаю, когда там закончится, но у меня просьба. — Позвони минут через пять по этому номеру Ирине Васильевне и, пожалуйста, повтори мою просьбу. Наша встреча не отменяется и очень желательно. Я буду ее ждать там, где мы договорились. На всякий случай, до свидания. — Пойдемте, господа. Обернулась она к своим спутникам. — Я вам еще нужен? — спросил Леня возле машины. — Ленечка, дружок, у меня к тебе просьба, — ответил Турецкий. — Мы сейчас поедем мимо рынка? Я там выйду ненадолго, а ты побудь с ней, чтоб, понимаешь? — Понял, Сан Борисович, какой разговор? А Лизе он сказал. — У тебя какая-нибудь сумка есть? — Для чего тебе? — На базар заедем, купить кое-чего хочу. — Целлофановая устроят? — Вполне. И спросил у водителя. — Где тут ближайший рынок? — А что конкретно нужно вам? — Хорошую баранью ногу, — шепнул ему на ухо Турецкий и все, что к ней полагается. — Так это вам нужно не на рынок. — Я отвезу, куда надо. Многозначительно и доверительно кивнул тот. И погнал в сторону Балтийского вокзала. Там, в неведомом турецкому переулке, он въехал под арку во двор и тормознул у подъезда, рядом с которым громоздились решетчатые контейнеры для овощей и деревянные фруктовые ящики. Вдвоем с водителем Турецкий вошел в магазинную подсобку. Водитель что-то сказал рабочему в фартуке, тот кивнул и ушел. А короткое время спустя к ним вышел лысый толстячок. Поздоровался за руку с водителем, турецкому кивнул. — Какие проблемы? — Вот, московский товарищ хотел на рынок за бараниной заехать, а я отсоветовал. — Правильно, — улыбнулся толстяк. — Был он весь какой-то стерильно чистый и аккуратный, совсем не похож на бывших мясников из подсобок. — А что делать хотите? поинтересовался у турецкого. Да хотелось бы хорошенько нашпиговать. Понял. Народу много? Да какой там? Три-четыре человека. Так, вино соответственно. Бутылки три, думаю, и коньячку на всякий случай. Чеснок, морковь, сельдерей, аджику надо, зелень? Ну, само собой. Во что класс будем? И когда турецкий показал целлофановый пакет, засмеялся. Разве что для зелени. «Коробку положим, подождите!» «Здесь гораздо дешевле», — объяснил водитель, когда толстяк ушел. «Он здесь директор, толковый дядька. А дешевле, потому что у них в Лужском районе своя фирма, так что работают без посредников. Раза в полтора дешевле». «На него тут было дело наезжали, ну, мы им пачек и накидали». «Вроде крыши?» «Да нет», — застеснялся водитель. Просто бывает совсем лишнее в торговом зале толочься. Так, по случаю заскочишь, но все копеечка в копеечку. Тут никаких чаевых нет. Да сами сейчас увидите. Минут через десять рабочий вынес заклеенную скотчем коробку, общим весом это килограммов на десять. Вышел и толстяк директор. Он быстро посчитал на калькуляторе и назвал сумму. Действительно, выходило недорого, около 350 рублей. Турецкий рассчитывал где-то под пять сотен. «Я вам парочку свежих лавашей положил», — сказал директор. «Разогрейте!» Взяв деньги, обернулся к рабочему. «Сеня, сделай одолжение, пробив кассе эту сумму». И отдал ему деньги. «А вы вообще ногу делали? А как же? Ну, значит, знаете». «Но от хорошего совета не откажусь», — улыбнулся Турецкий. Лично я сладостно сощурился толстяк. А Джику с горчицей мешаю много и этой смесью густо обмазываю уже на шпигованную ногу всю и на противень. А когда пластины режу, обильно поливают кемали. Я все положил туда. Он ткнул пальцем в ящик. А в лаваш горячий сулугуни. Я на всякий случай тоже положил. И маринованный чеснок. Я вижу. «Интеллигентный человек, поэтому предложил вам черное пуркарское из советских запасов!» Он подмигнул, будто заговорщик. «В обиде не останетесь. Заезжайте еще. Прошу!» И протянул принесенный рабочим сдачу и чек. «Мне как-то неловко», — сказал турецкий. «Прошу!» Директор был категоричен. «Приятного аппетита!» Двое оперативников сидели на лавочке перед подъездом дома на Маховой. Точнее, это была не лавка, а бетонная площадка перед входной дверью. И на ней, наверное, подослав газеты, отдыхали пожилые обитатели старинного дома. Двор был высокий, колодцеобразный и не очень уютный. В нем быстро темнело. Перед тем, как приехал турецкий слизый и охранником, во двор как-то уж больно лихо вкатила иномарка из породы фордов, с нечетко проглядывающимися номерами. Стекла ее были притемнены, так что нельзя было разобрать, кто в машине и сколько народу. Машина замерла посреди двора. Похоже, что приезжие разглядывали двоих парней возле двери. Оперативники сделали вид, что не обратили на машину никакого внимания, и та ловко развернулась и покинула двор. А потом прибыл турецкий, вынул из багажника большой картонный ящик. Спросил у Лени, какие у него планы, не хочет ли разделить ужин. Тот стал отнекиваться, в смысле, если есть еще какие-то дела, то это одно, а если нет, то он бы предпочел заехать на Литейный, доложиться и домой. — Ну, хорошо, — согласился Турецкий, — в конце концов была бы честь предложена. Жигули уехали, а вот ребятам придется еще подежурить, пока не приедет Косенкова. Те рассказали Турецкому о странной машине. «Вы голодные, хлопцы?» — спросил он. Оперативники засмущались. «Да нет, не то чтобы...» «Ясно», — остановил их Турецкий. «Елизавета Евдокимовна, у вас что-нибудь найдется подкормить ребят? А то им тут еще часа три как минимум придется». «Конечно», — жаром отозвалась Лиза. «Пойдемте». «Тогда вперед, хлопцы! Чем богаты?» На этаже напротив лифта выходящего Турецкого встретил еще один оперативник. «Александр Борисович?» — строго спросил он. «Так точно!» — отрапортовал Турецкий, чем вызвал у сопровождавших его улыбки. «Происшествий не было, кроме одного. Заходите!» — кивнул остальным Александр. «Мы сейчас!» «Слушаю». Я в окно смотрел вон туда, на противоположный тротуар. Тут же с третьего этажа рукой подать. И вижу. Из машины вышел мужик с самострелом. Знаете, вроде спортивного такого. Чего-то ходил туда-сюда, смотрел по сторонам. Потом смотрю, сел в машину и уехал. Я подумал, что это, возможно, технарь. Нас Виктор Петрович проинструктировал на этот счет. Вы в квартире окна снаружи посмотрите. Спецы иногда прослушку на присосках таких, ну, типа детских стрел, устанавливают. «Молодец!» — одобрил турецкий. «А теперь пошли перекусим. Мы тут одну дамочку ждем к восьми, если не опоздает. Надо будет ее аккуратно встретить. А если кто вместе с ней, тот пусть пока погуляет. Лады? О чем речь? Сделаем!» Три часа впереди. Времени для барани ноги более чем достаточно. Поэтому Лиза быстро сварганила операм большую яичницу и отварила пельмени. Турецкий же тем временем открыл окна, обследовал наружные рамы и стекла и обнаружил таки детскую игрушку. Стерженек на присоске плотно сидел на уголке оконной рамы в большой комнате. Он принес находку на кухню, где оперативники успешно расправлялись уже со вчерашней заново разогретой пиццей, и показал им игрушку. А после того, как они, посмеиваясь, обсудили достоинство стрелки, открыл форточку и выкинул находку во двор. Оперативники попили чаю и пошли работать дальше. А Турецкий распаковал ящик и изумился щедрости толстяка. Все предусмотрел, ничего не забыл. И коньяк положил хороший, армянский, трехзвездочный. Лиза стала разогревать духовку, а Александр занялся подготовкой ноги. Попутно он читал короткую лекцию на тему. «Вот видишь...» Он предложил мне нашпиговать ногу не только чесноком, но и морковью с сельдереем. Кто он? Тот директор магазина, у которого мы были. Но этими овощами я обычно шпигую исключительно кабанятину. Это необходимо, чтобы отбить у мяса специфический лесной дух. Ты когда-нибудь ела запеченного в русской печи кабана? Как понимать этот вопрос? Ну, так и говори, не ела. Обида здесь ни при чем. А баранина требует особой обмазки, потому что мясо выделяет много сока. Вот мы ее шпигуем ломтиками чеснока, который перед этим макаем в смесь соли, красного и черного перца. А теперь он предложил перемешать аджику с горчицей. Но горчица опять-таки очень хороша, если готовишь мясо дикого зверя, а не домашнего, понимаешь? Тогда ты обмазываешь горчицей, а сверху кашей из размятого черного хлеба. Хлеб в печи образует корку, внутри которой как бы кипит мясо. Это, надеюсь, тебе понятно? Вот. А нашего баранчика мы сегодня тоже попробуем немножко смягчить такой вот острой смесью. Но сделаем боковые надрезы, чтобы сок вытекал и не давал мясу гореть. Мы ногу в процессе все равно будем поливать этим соком и растопленным маслом. У тебя есть немного сливочного масла? Немного есть. Но я хотела его на бутерброды. У меня есть в заначке баночка красной икры. Ни в коем случае! Нельзя смешивать жанры. Баранина есть баранина, а икра совсем из другой оперы. Ты что? Чтоб на столе не было никакой икры. Баранина, вино, горячий лаваш с зеленью и растопленным сулугуни. И все. Это — стол. А все остальное — глупость эмансипированных баб. Во всем должна быть сохранена чистота жанра. «Я понятно объясняю?» «Более чем!» — смеялась Лиза, откидывая тыльной стороной ладони волосы, падающие на глаза. «Ты говоришь, как профессиональный литературный критик. Иди ко мне в журнал, будешь вести рубрику». «Далеко ездить. Не отвлекайся. А теперь мы эту ногу оставим минут пятнадцать отдыхать, пусть напитается ароматами. И в печь». Я мою руки, потом ставлю противень в духовку и на час удаляюсь читать материалы. А ты минут через сорок пять откроешь и аккуратно польешь ногу растопленным маслом, столовой ложкой. Задача ясна? Слушаюсь, мой командир. Правильно. А теперь последние указания, но уже из другой оперы. С одним жанром мы покончили. Слушай внимательно, — говорил он, моя руки и раскатывая рукава рубашки у вас, вероятно, зайдет разговор о материалах Вадима. Почему? Потому что. Итак, во-первых, никаких материалов, то есть ни дневника Вадима, ни мемуаров его отца, ничего прочего ты, отродясь, не видела и ни о чем таком даже не догадываешься, ясно? Ну, как же тогда? А ты? Объясняю. Ты говоришь только чистую правду, и в этом твоя сила. Ты узнала Вадима в телепередаче, позвонила по указанному телефону, а я тебя сам вычислил и приехал сюда, чтобы поговорить, но только о Вадиме. В нашем разговоре с моей стороны была названа фамилия Ирины, что тебя не просто удивило, а изумило. Эту фамилию я вычитал и у Вадима, и у его папаши. Я, а не ты. И когда ты сказала, что она в Питере, я тебя упросил познакомить нас. Это надо мне, и мои к ней вопросы касаются моего дела. Ты тут вообще никто. Но почему? А чтобы тебе после моего отъезда плохие дяди не задавали ненужных и грубых вопросов. А могут? Они все могут. Но я надеюсь, что Ирина им сама все расскажет, и допрашивать тебя не будет нужды. Однако, если все-таки это произойдет, Веди себя, как тот бумажный солдатик. Или оловянный, не помню точно. Бумажный — это у Акуджавы. Но неужели ты думаешь, что Ирина... Уже не думаю, а почти уверен. И первая посылочка от нее — вон та стрелка, которую я выкинул в форточку. До твоего телефонного разговора с ней и упоминания моего имени никто не знал, что я у тебя дома. Но я не упоминала, кажется. Вот именно кажется. Оговорилась. Ничего страшного, твоей вины тут нет. Это даже лучше. Все идет своим чередом. Итак, сказанное запомни как молитву. И никаких отступлений. А где рукописи и документы? Хочешь ты знать? Я со своими коллегами их в Москве обнаружил. Где? Моя тайна. Тебе об этом знать незачем. Все остальное предоставь мне. Готова? Лиза молчала. — Не слышу бодрого ответа. — Я поняла, но это ужасно противно. — Ничего не поделаешь. Такова жизнь. Извини за банальность. Было уже темно, и двор освещался лишь желтыми и голубыми квадратами окон. Тойота въехала во двор почти бесшумно. Фары ее уперлись в дверь подъезда. Там стояли и курили двое. Из машины вышел мужчина в темном, ручным фонариком осветил курящих, позвал. Мужики, можно на минутку? Голос у него был привычно властный. Один из курящих отбросил окорок и пошел к машине. Мы сюда по делу, сказал неизвестный. А вы кто? Корочки свои покажешь, осведомился оперативник. На, смотри. Неизвестный ловко раскрыл на ладони удостоверение охранника частного охранного предприятия «Петергов» Силантьева Юрия Юрьевича, сунув его под луч своего фонарика. — Ясно. Гляди, мои. И оперативник аналогичным движением направил луч его фонарика на свое удостоверение. — А, сыскари! — с очень понятной интонацией хмыкнул Силантьев. — Ну, тогда все в порядке. В голосе звучала почти неприметная издевка. — И давно тут загораете? — С момента приказа. — С кем прибыл? Из машины вышла высокая стройная женщина в короткой меховой накидке. Подошла, заслоняясь ладонью от фонарика, резко бросила. — Опусти! — Что тут происходит? — Охраняем, — беспечно ответил оперативник. — Вероятно, вас. — У меня своя охрана. Этот человек со мной. — Нет нужды, — просто ответил оперативник. — И здесь, и на этаже наши люди. Вас проводить? — Зачем же? Женщина словно замялась в нерешительности. — Я и сама прекрасно знаю дорогу. Полжизни прожила в этом доме, на третьем этаже. — Ну так что? Она обернулась к своему охраннику. — Вы тогда свободны, Юрий Юрьевич. Видите, меня в обиду, кажется, не дадут. — оперативник мог бы поклясться что она даже обрадовалась сложившейся ситуации а в ее голосе прозвучал легкий сарказм будете здесь ожидать или отдохнете где нибудь часок другой желание клиента это его право подожду хреновый ты охранник усмехнулся про себя оперативник мало ли что взбредет в голову клиенту а у тебя твоя работа и ты не должен от нее ни на шаг отступать «Ваня — Ваня, — крикнул он второму оперу, — проводи, пожалуйста, женщину, посвети там, а в подъезде светло, — сказал он уже ей. Второй опер сбежал по ступеням, взял женщину под руку и увел в подъезд. Охранник глядел им вслед. «Слышь, Силантьев — Силантьев, — небрежно заметил оперативник, — а это не ваши нынче обыск-то учинили на Сызранской? — Ну, дурные! — Не знаю, о чем говоришь, — сухо ответил тот и нарочито громко зевнул. — Пойду, что ли, в самом деле, вздремну в машине. Нет ничего хуже капризного клиента. — Это точно, — согласился оперативник. Он понял, что укол попал в цель. Да и с самого начала было ясно, что не какой-то не охранник, а такой же опер, только из другой конторы. Гоголев сегодня на инструктаже рассказал об обыске которые устроили чекисты, и попросил оперативников при удобном случае, но без особого нажима, вставить фитиль бравым соседям. Получилось, чем оперативник немедленно поделился с вернувшимся товарищем.